«Нет, товарищ Павлов, не все. Самого большого и самого знаменитого романа «Хэмингуэ» вы не знаете и знать не можете. Хотя в нем он пишет о вас. Мы все озадаченно посмотрели на Старинова. Уж не слишком ли сильно подействовала на него тихоновская смесь? Павлов брякнул. «Бросьте!» Но тут же спохватился. «Товарищ полковник, извините, но я не понимаю. Обо мне...» Как это? Да, конечно же, не о вас лично, однако ж о подобном вам молодом миньоре из числа американцев-интербригадовцев. Роберт Джордан, вот как назвал героя своего испанского романа «Хемингуэй». Этот Джордан перешел линию фронта к партизанам, чтобы взорвать мост и отрезать путь отступающей армии мятежников. А сам Хемингуэй со мной и Доминго Унгрия Трижды пробирался в тыл врага и часами записывал в блокнот рассказы партизан. И там же в Испании начал писать роман, который назвал «Поком звонит колокол». На две трети эта книга о подрывниках-партизанах. Когда-нибудь он будет переведен и на русский язык. Так вот, знайте, товарищи, Камарада Эрнесто, так мы называли Хемингуэя, лично мне говорил что главным героем этой книги хотел сделать русского, советского парня. И очень досадовал, что не может, что плохо и мало знает советских людей. И все-таки он ввёл в роман несколько русских и даже одного подрывника. Что до Роберта Джордана, он многими чертами и яростной ненавистью к фашизму напоминает самого Камарада Эрнесто. А теперь... Я скажу несколько слов о вашем командире-диверсанте Егорове. Мы с Доминго Унгре жили в тоапсе в одной комнате. У нас часто проводил вечера и ночи Егоров. Он уже окончил курсы минеров, но оставался бухгалтером. Товарищ Унгрия получил из Мексики роман Хемингуэ на испанском языке. Мы с Доминго по очереди читали Алексею Семеновичу, самые яркие и драматические главы романа переводили на русский. Егоров слушал, как зачарованный. И вот когда Роберт Джордан погиб, а он погиб из-за того, что командир отряда Пабло спился, превратился в труса и предал всех, Егоров слушал и переживал, и прямо-таки трясся от негодования. На следующий день он попросил послать его за линию фронта с одной из наших северокавказских диверсионных групп. В них были большей частью испанцы из тех, которые после поражения республики эмигрировали в Советский Союз. Алексей Семенович, оставаясь бухгалтером, все чаще и чаще выходил в тыл врага, взрывал поезда и автомашины, стал сам командиром группы. И вот однажды... Об этом не надо, взмолился Егоров. И вот однажды... «Как ни в чем не бывало», – продолжал Старинов, – «наш начфин подал мне письменный рапорт. Прошу ходатайствовать о направлении меня, куда вы просились, расскажите товарищам, Алексей Семенович». «Но ведь я же не один. И Камарада Унгрия, и Леонардо Гарсия, десятки испанцев подписались под этим рапортом». «Да, это так. Многие испанцы из нашего отряда просили в виду того», что в совершенстве постигли минно-подрывное искусство помочь им по морю, по воздуху или по суше переправить их в Кастилию или Андалузию, где продолжают сражаться с фашистским режимом Франко их друзья-партизаны и Егоров вместе с ними. Мы все зашумели, закричали. В Испанию? Сейчас? Во время войны с Гитлером? Кто хохотал, а кто и возмущался, Шум поднялся невыносимый. Подождите, подождите! Остановил нас Старинов. Все это отнюдь не глупо. Два дня назад Долорес и Барури пообещала Доминго, Унгрия и некоторым его товарищам предпринять все возможное, чтобы отправить их на родину, воевать против союзника Гитлера, узурпатора Франка, а Егорова, Егоровы мы направили к вам, и он с радостью на это согласился. Однако мечта его полететь в еще более глубокий фашистский тыл, в ней нет ничего смешного. И опять поднялся шум, завязались горячие споры, хорошо хоть до драки не дошло. Мы с дружининым еле успокоили разбушевавшихся диверсантов. И тогда Старинов заговорил торжественно и строго.